Дав таким образом ясно понять, как он думал, что потешница его не обманет обычными своими уловками, Генри твердо отошел на несколько шагов, внушая себе, что принял самое разумное и мудрое решение. Но он не выдержал и оглянулся посмотреть, как Луиза приняла его уход, и был смущен, увидев, что она опустилась на скамью, скрестила руки на коленях и склонила голову на руки, всей позой выражая полную безнадежность. Кузнец еще раз пытался ожесточить свое сердце. «Это все притворство», — сказал он. «Лягуж знает свое дело, клянусь святым ринганом». В эту минуту кто-то дернул его за подол плаща и, посмотрев вокруг, он увидел маленького Спаниэля, который тотчас же, словно хлопача за свою госпожу, встал на задние лапки и начал танцевать, скуляя и оглядываясь на Луизу, как будто испрашивая сострадания к своей покинутой хозяйке. «Бедняга», — сказал Смит, — «может быть, и это не более чем фокус. Ведь ты делаешь только то, чему тебя обучили». «Но раз уж я взялся защищать несчастную, не могу я оставить ее чуть ли не в обмороке, если это обморок. Не могу. Я же человек!» Возвратившись и подступив к девушке, так не кстати отданной под его опеку, он по ее побелевшему лицу сразу убедился, что она или действительно в глубоком отчаянии или же обладает даром притворства, непостижимым для мужчины, да и для женщины тоже. «Слушай, девочка», — сказал он так ласково, как до сих пор не мог бы, даже если б захотел. «Скажу тебе откровенно, в каком я положении. Сегодня у нас Валентина в день, и по обычаю я должен провести его с моей прекрасной Валентиной» но драка и ссоры заняли все утро, оставив нам жалких полчаса. Так что тебе ясно, где сейчас мои мысли и сердце, и где уж ради одного приличия мне бы надлежало быть и самому». Потешница выслушала его и, как видно, поняла. «Если вы любите верной любовью и должны спешить к вашей чистой Валентине, Боже упаси, чтобы из-за такой, как я, между вами вышел разлад. Не думайте больше обо мне. Я возьму в проводнике эту большую реку и приду туда, где она впадает в океан, и где, как мне говорили, есть портовый город. Оттуда я отправлюсь на корабле в «Ля Бель Франс». Снова окажусь в стране, где самый грубый крестьянин не сделает зла самой жалкой женщине. Сегодня... «Вам нельзя идти в Данди», — сказал Смит. «Люди Дугласа сейчас так и снуют по обоим берегам реки, потому что до них дошла уже весть об утреннем переполохе. Весь этот день и всю ночь, и весь завтрашний день они будут сходиться под знамя своего вождя, как горные кланы на огненный крест. Видите, там за рекой лихо скачут 5-6 человек. Это Эннендейлсы». «Я их распознал по длинным копьям и по тому, как они их держат». «Эннандейлиц никогда не носит копье наконечником назад. Оно у него всегда направлено острием вверх или же вперед». «А что мне до них?» — сказала потешница. «Это конники и воины. Они уважат меня ради моей виолы и моей беззащитности».